про границу. Путешествие это началось 7 июня 1956 года в полдень от деревянного моста через реку Киржач, кое служит в этом месте границей между областями Московской и Владимирской. Пройдя мост до конца, мы очутились во Владимирской области. Многие в то время, как и впрочем и сегодня, считали и считают, что река Кержач служит в этом месте границей между областями Московской и Владимирской. Вот и стелы с надписями Владимирская область и Петушинский район, установленные, если ехать со стороны Москвы после моста через Кержач, как бы подтверждают это. В действительности же граница между областями проходит в полукилометре от реки. опять-таки, если ехать со стороны Москвы. Но ну, астелу установили не на границе областей, а там, где заканчивается зона обслуживания дороги Московской областью и начинается зона ответственности Владимирцев за её состояние. Какая-то логика в этом может быть и есть? В том месте, где автомагистраль пересекает границу между областями, справа, если ехать со стороны Москвы, к магистрали примыкает шоссе до посёлка Городищи, а влево уходит дорога, ведущая на Киржачское правобережье Владимирской области. Живописное шоссе тянется вдоль реки Киржач до города Киржач. Параллельно этому шоссе идёт железная дорога, по которой курсирует электричка Орехово-Зуево-Александров. Последняя остановка перед Киржачом и Лейкино хорошо известна туристам-водникам. От платформы до реки чуть больше километра. В хорошую погоду в начале сезона сплав по реке здесь порой начинает несколько сотов человек в день. Наше путешествие начинается. Владимир Солоухин добирался до моста через Киржач на такси. Никому не возбраняется воспользоваться такси и сегодня. Но немного дольше ехать и на комфортабельном автобусе. В обоих случаях главное не попасть в пробку. Надёжнее и дешевле электричка. Ехать нужно до станции Усад, а от станции Усад до деревни Кержач всего 15 минут на местном автобусе. можно воспользоваться собственным автомобилем, который будет подстраховывать вас в путешествии по просёлкам. Один человек за рулём, остальные путешествуют по просёлкам. В таком случае не придётся ловить попутки или просить автомобиль в райкоме партии или лошадь у председателя колхоза, как это постоянно приходилось делать Владимиру Солоухину. Именно так поступили мы, отправляясь в свою очередную экспедицию по просёлкам с собственным автомобилем. Завтра в 6:25 на площади Победы приняли мы накануне решение о начале этой экспедиции по Владимирским просёлкам. Площадь Победы во Владимире очень удобное место для сбора тех, кто собирается ехать в сторону Москвы. И добраться сюда на общественном транспорте можно без пересадки из любого района Владимира. 6:25 это как-то дисциплинирует, означает, что в 6:30 все будут в сборе. 4 июля 2014 года. Пятница, 6:05. Тёплое, солнечное утро. Мы с Андреем специально подъехали раньше. чтобы прогуляться по одному из самых притягательных мест в городе именно таким ранним солнечным утром, когда на улице ни машин, ни людей. Андрей Москвич, он первый раз во Владимире и побывал только в центре города. Возвращаясь в Москву, он и повезёт нас до деревни Ржач на своём собале. А разъездным автомобилем на первом этапе будет патриот Колчугинцев Сергея, постоянного участника наших экспедиций и походов. Он приедет на место нашей первой ночёвки на берегу Кержача, разобьёт лагерь и будет ждать нас. Сергей, страстный рыбак, и гарантировал фирменную уху на ужин. Площадь Победы одно из знаковых мест современного Владимира. И я знакомил гостей из Москвы с её историей и достопримечательностями. Площадь Победы является основным местом проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы и Дня памяти и скорби. А в 2013 году площадь стала ещё и очередным центром мероприятий при праздновании Дня города. Про улицу Победителей Кстати сказать, недалеко от площади Победы в частном секторе юго-западного района Владимира есть улица Совхозная с символическим названием улица Победителей. И празднование Великой Победы в городе вот уже 8 лет начинается с праздника именно этой улицы. А история такова. Слово Юрию Никитину Улицы с немудрёным названием Совхозная есть едва ли не в каждом российском городе ибо при застройке новых территорий как правило изымались земли ближайших совхозов Так и во Владимире в начале 50-х прошлого столетия для строительства частного жилья горисполкому были выделены земли совхоза Вышка И на городском плане начерчена была улица Совхозная в окружении трёх кольцевых улиц. С 1952 по 1957 на Совхозной были построены почти все дома, всего их 33. А самое главное, строили дома фронтовики и труженики тыла, что для того времени было естественно и удивления не вызывало. Прошло полвека, менялись жители улицы. Уходили в иной мир ветераны, рождались новые поколения. Постепенно угасала традиция сообща всем миром праздновать общегосударственные советские праздники. Потребность в общении ещё осталась, но реализовать эту потребность становилось всё трудней. И вот, в сентябре 2009 года жители улицы Совхозная решили провести праздник своей улицы самостоятельно, без указаний сверху и не для галочки, а от души. Смонтировали небольшую сцену, вынесли стулья, лавки и столы, не затеили домашнего приготовления закуски, собрали фронтовиков и тружеников тыла. Нашлись на улице и певцы, и танцоры, и чтецы. После концерта собрали за одним столом ветеранов и молодёжь. Напоили чаем с конфетами, угостили яблоками и грушами. До да подвоспоминания ветеранов, до да подпесни молодости, баян и гитару. Праздник, по мнению жителей, удался. Достаточно сказать, что начался праздник в полдень, а песни звучали из некоторых домов почти до полуночи. На праздники я пообещал к следующему маю, к семидесятилетию Великой победы, написать историю строительства каждого дома. Сперва не поверили, но когда начал обходить дома и расспрашивать соседей, стало ясно, что дело затеяно серьёзное. Как бы ни было, но к торжественной дате книга была написана и издана. И название получила ёмкое и торжественное. Улица Победителей. С короткими рассказами о военных историях каждого строителя. Оказалось, что на примере всего одной нашей улицы можно изучать историю Второй мировой войны. В книге упомянуто более 500 действующих лиц, среди которых 90 фронтовиков и более 110 тружеников тыла. Пять фронтовиков воевали с Германией и с Японией. трое с Финляндией и Германией двое с Финляндией 76 с Германией география боевых действий фронтовиков охватила все фронтовые территории Советского Союза и некоторые страны Европы и Азии среди строителей есть разведчики железнодорожники танкисты артиллеристы сапёры лётчик и партизанка жители угнанное рабство в Германию Их истории удивительны. Отрадно, что благодарные потомки, ныне живущие в домах воинов и тружеников тыла, сохраняют как могут память о своих героях. У кого-то сохранились фронтовые письма и вырезки из фронтовых газет, у кого-то благодарности Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина и боевые награды, у кого-то личные вещи героев и документы той поры. Правда, пришлось посидеть в архивах завода Точмаш и ВЗПО Техника, областного УВД и Военкомата, чтобы кое-что уточнить. Поддержали мою инициативу Владимирское региональное отделение Союза пенсионеров России, администрации Ленинского района и города, общественные организации. И в начале мая 2010 года Совместными усилиями в начале улицы был установлен мемориальный знак строителям улицы от благодарных потомков. Посажено символическое дерево мира. На доме номер 1 установлена первая мемориальная мраморная доска. На праздник пришли уже жители соседних улиц, ветераны войны из общественных организаций. школьники ближайших школ, руководители района, города и области, законодательного собрания. Присутствовал руководитель Союза пенсионеров России, он же депутат Госдумы Валерий Рязанский. Уже 8 лет, с 2010 по 2017 годы, праздник улицы Совхозной стал радостным ожиданием, потребностью жителей, городской традицией. По книге отснят и продемонстрирован телевизионный шестисерийный фильм Улица Победы. На 16 домах установлены памятные мемориальные доски с именами строителей фронтовиков и тружеников тыла, в том числе одному из последних владимирских героев Советского Союза Гусеву. Эти праздники стали уроками патриотизма под открытым небом. На праздниках происходит открытое общение власти с народом, что каждый раз заканчивается конкретной помощью власти конкретным жителям. О нашем празднике знают уже не только во Владимире и области, но и в России через печатные и электронные СМИ. Рассказы на съездах Союза пенсионеров России не только знают, но и желают участвовать в данном проекте. Несомненно, подобные улицы Победителей, переулки, многоквартирные дома или даже подъезды должны быть в каждом населённом пункте, и праздники в их честь должны осуществляться наравне с грандиозной патриотической акцией Бессмертный полк. Такие территории Победителей стали бы отличным поводом для проведения дней памяти конкретных защитников Отечества. а конкретные потомки этих защитников передавали бы из поколения в поколение эстафету памяти о славных предках, не позволили бы искажать историю родной страны. Но вернёмся к просёлкам. Когда-то здесь был центр Новой Емской слободы, перенесённой далеко за город после великого пожара 1778 года, когда полностью сгорела Емская слобода. располагавшиеся сразу за золотыми воротами. Отсюда слобода разрасталась вдоль Владимирки. Сегодня это проспект Ленина, как в сторону Владимира, так и в сторону Москвы. В 1782 году площадь украсила каменная Казанская церковь с колокольней. Памятным событием явилось венчание в этой церкви в 1838 году. Герцена с Захарьиной не всем известно, что Герцен был не только революционером, писателем, публицистом, философом, но и настоящим краеведом. Будучи редактором неофициальной части Владимирских губернских ведомостей, он пытался придать газете краеведческое направление и даже опубликовал программу всестороннего изучения Владимирской губернии. естественно-географического, историко-экономического, этнографического. Сегодня многие краеведы подменяют понятие краеведение изучением лишь истории края. За церковью, сразу за околицей находилась воксальная роща, одно из любимых мест загородных гуляний как привилегированного Владимирского общества, так и простых жителей города и земской слободы. После того, как Емский гонг постепенно пришёл в упадок, память о емщиках осталась в названии села Емская слобода. Село было центром Слободской волости Владимирского уезда, включавшей в себя 15 сёл и деревень. Все они постепенно вошли в черту Владимира. Кроме того, современному городу отошло по половине территорий Одирихинской и Погребищенской волостей, и часть территории Богословской волости. Отсюда на юг шла дорога до Фрязинской переправы на Клязьме. Это был самый короткий путь из густонаселённой западной части соседней Подольской волости до Владимира. В 1936 году Емская слобода стала частью города, улицей Емской. В 1938 году закрыли Казанскую церковь. Некоторое время её использовали под склады, а в 1951 году переоборудовали под кинотеатр Буревестник. К тому времени колокольня при церкви была полностью разрушена. а самому церковному зданию пытались придать светский вид снесли барабан с главой и крестом и главки установленные на шейках полуглам храма однако шатровая крыша шейки полукруглая стена алтаря апсида и его посводное перекрытие говорили сами за себя кладбище при церкви превратили в сквер с танцевальной площадкой Иногда приходится слышать, что её называли танцплощадкой на косточках. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. В 1950-е годы, может быть, но в 1960-е годы площадка стояла заброшенной. В 1970 году здание церкви снесли. Широко распространено мнение о том, что здания разрушали танками. На самом деле всё было не так. Танками только пытались разрушить церковь, но дело не пошло. Пробили отверстие в кирпичной кладке, которые были заделаны окна с северной стороны. Провели очень толстый стальной трос и попытались таким образом разрушить стену между окнами. Танк взревел, трос натянулся, посыпался кирпич современной кладки. танк буксовал, но старинная стена даже не дрогнула. Так что стены разрушали в основном массивной стальной бабой. Для кинотеатра построили новое здание на противоположной стороне проспекта, которое в начале 2000-х годов реконструировали, превратив в современный многозальный кинотеатр Киномакс Буревестник. Зал старого буревестника реконструирован в один из залов Киномакс Буревестника. Считается, что на месте разрушенной церкви был сооружён мемориал Владимирцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это не совсем так. Церковь стояла непосредственно у проезжей части, перед мемориалом, а мемориал построен на месте старого кладбища. В первую очередь мемориала с вечным огнём открыли в 1975 году. Огонь доставили из Москвы от могилы неизвестного солдата на бронетранспортёре. Бронзовая скульптурная группа на гранитном постаменте. Вторая очередь мемориала была установлена в 1985 году. Гранитные плиты с барельефами героев Советского Союза Дополнили композицию в 2010 году. Кроме того, в 1985 году на площади был установлен гранитный памятный знак с перечислением девяти воинских частей, сформированных во Владимире в годы Великой Отечественной войны. В том же году в сквере на противоположной стороне площади был установлен памятный знак Камень дружбы. честь сороколетия победы над фашистами и по случаю дней дружбы города Владимира и чешского города, в котором находился один из фашистских концлагерей. Розы вымерзли, варвары отломали от памятного камня сначала бронзовую розу, потом табличку, следом исчез и сам камень. Новая Казанская церковь построена в 2009 году. Это совершенно иное по стилю здание, не имеющее ничего общего со старой церковью. Самое заметное современное здание на площади здание Сбербанка, круглый банк в комплексе с жилым домом, здание областного суда и жилой дом рядом с кинотеатром Киномакс Буревестник. Мы с Андреем обошли площадь по периметру и ровно в 6:25 были у Соболя, где уже собрались остальные участники экспедиции. Ровно в 6:30 наше путешествие началось. Про дорогу от Владимира до Киржача Автомобиль Саншлагом Москва-Владимир выбрался наконец из каменного лабиринта столицы и, прибавив скорости, устремился по прямой и широкой магистрали, писал Владимир Солоухин. Наш соболь сразу же устремился по широкой магистрали от площади Победы до новой границы Владимира 10 км. Несмотря на то, что на этом пути от площади Победы до границы города установлено 9 светофоров, несколько зебр и пост ГИБДД, мы домчали до границы города за 10 минут. Почти все светофоры встречали нас зелёным светом. Некоторые из них по причине раннего часа ещё не заработали в полную силу и мигали нам своими жёлтыми глазами. Пешеходов на зебрах не было. Инспекторы ГИБДД не обратили на нас ни малейшего внимания. С горы Пушничиха в Юрьевце автомагистраль круто уходит вниз с высокого коренного берега Клязьмы на её вторую надпойменную террасу и сразу же на первую надпойменную террасу. Перепад высот составляет 45 м. прямая, как стрела магистраль, если не мешает туман или дымка, просматривается на 20 км. А если посмотреть влево, то видны крыши высоток и трубы города Радужного. Он расположен на такой же высокой горе, но за клязьмой. До него 12 км. Радужный закрытый город, самый крупный в России, а может быть и в мире, лазерный центр. Во всяком случае, таковым он считался в советский период. От границы Владимира до двухуровневой развязки между автомобильной дорогой М7 Волга и южным обходом города Владимира, около километра. Так считают многие, и ещё недавно это так и было. В 2014 году всё поменялось. Теперь южный обход считается частью магистрали М7 Волга. А автомобильная дорога, по которой мы ехали, автомобильной дорогой М7 подъездом к автомобильной дороге Владимир-Иваново. Сразу же после развилки всех водителей, кто ехал по этой дороге в сторону Москвы впервые и не ознакомился в интернете с ситуацией на дорогах, ждал сюрприз. В связи с реконструкцией моста через реку Колокша и части магистрали на участке от этого моста До поворота на станцию Колахша автомобилистов ожидала пробка, которая рассасывалась на несколько часов только среди ночи. Участок длиной 3,5 км может задержать на час-2. А случись в узком горлышке авария, простоять в пробке можно и 4, и 5 часов. Мы однажды стояли 3 часа. В этот раз пробка задержала нас на полтора часа. Но вот мы наконец едем дальше и почти сразу забыли о пробке. Старинная дорога богата историями, легендами и достопримечательностями, и мы в беседе меж собой невольно обращаем на них внимание. Останавливаться же нам сегодня некогда, нас ждут владимирские просёлки. Но туристам, которые захотят совершить поход по древнему пути между Москвой и Владимиром, повод остановиться есть чуть ли не на каждом километре село Ворша об этом селе можно написать целую книгу да она уже и написана если сложить вместе главы из книг о Владимирской области о Собинском районе о Владимирке статьи из газет и краеведческих сборников материалы с сайтов в интернете но не собрано в единое У Свято-Троицкой церкви сегодня притормаживают туристические автобусы. Здесь есть на что посмотреть, есть о чём послушать, есть где позавтракать, пообедать или поужинать. Вскоре за воршей, слева от магистрали, интересный объект иного плана белоснежные корпуса кондитерской фабрики Ferrero. Комплекс площадью 80.000 км. где в производстве любимых многи лакомств использованы самые последние достижения в области организации высокотехнологичного производства. По всей России и во многих странах СНГ известны конфеты Рафаэлла, ореховая паста Нутелла, Kinder Surprise В 2014 году коллектив фабрики, а это 1500 человек, и гости из Москвы, Владимира, Италии отметили пятилетний юбилей фабрики. В километры от Феррера расположена деревня Демидова, за которой сразу же начинается город Лакинск. Зримой границы между деревней и городом нет. Для автомобилистов это единый населённый пункт. протянувшейся вдоль шоссе на 8 км. Достопримечательностью Лакинска является старинная Казанская церковь. Поскольку некогда здесь было родовое имение Суворовых, то при храме создали музей Суворова. А после создания музея Суворова при городском доме культуры экспозиция из храма переместилась туда, на границы Собинского и Петушинского районов. Вправо от автомагистрали М7 уходит дорога из бетонных плит, которая заканчивается тупиком. Здесь по контракту с французской фирмой Laval Service в 1990-е годы мог бы быть реализован пилотный проект по строительству центра захоронения твёрдых бытовых отходов, лучший в России, вместо опасных для человека и природы свалок. ЦТЗ ТБО для ТБО, города Владимира, Собинского и Петушинского районов. Сегодня сюда не грех завозить на экскурсии туристов, чтобы рассказывать, как здесь всё могло бы быть устроено и почему проект не состоялся. Болдино и Пекша это места, тесно связанные с творчеством великого русского живописца Исаака Левитана, где художник делал зарисовки и этюды для своих будущих картин. в том числе таких как Владимирка, Сумерки, Лунная ночь в деревне. Здесь около 20 таких мест. Рядом с деревней Липно, после строительства железной дороги Москва Нижний Новгород, вырос город Костерёво. Отсюда для московских туристов начинается автобусный экскурсионный маршрут в Костерёво и далее по левитановским местам. В Костерёво Троицкая и Крестовоздвиженская церкви, изображённые на картине Левитана Владимирка. Омут на большой липне, где Левитан работал над этюдом у омута. Впекше Владимирка, историко-культурный музей-заповедник под открытым небом. В посёлке Сушнёво ансамбль усадьбы Карповых, памятник истории и культуры и паркового искусства XIX века, связанный с именами Левитана, Астраухова, Чехова, Шаляпина, Чайковского, Ключевского. В деревне Елисееково дом пейзажа имени Исаака Левитана. Надо заметить, что после закрытия Сушнёва дома отдыха, усадьба на глазах приходит в запустение. Проезжая мимо города Петушки, который старается привлечь внимание туристов не только единственным в мире музеем петуха. Близ деревни Леоново находится уникальная в своём роде Леоновская зообаза Госфильмофонда, на которой содержатся дикие животные, использующиеся при съёмках научно-популярных и художественных фильмов. База существует с 1947 года. Если кто-то хочет представить, как выглядела Владимирка до строительства шоссе Москва-Нижний Новгород, лучшего места, чем в деревне Старая Семёнково, не найти. От шоссе до деревни 2 км. Поворот перед деревней Новые Амутищи. Покрытие дороги в Старом Семёнкове выглядит так, как будто бы и не прошло более двух столетий после того, как её мостили. А за деревней сохранился самый протяжённый участок старинной дороги, основное полотно, валы, рвы. А вот и Покров, статя по-настоящему привлекательным для туристов объектом, городу мешает автомагистраль М7 Волга, которая одновременно является и его центральной улицей. В городе около 30 памятников архитектуры, краеведческий музей Единственный в мире музей шоколада. Много гостиниц, кафе, ресторанов, магазинов, но по центральной улице движется непрерывный поток автомобилей, и не преимущественно легковых, как это бывает на центральных улицах больших городов, а больших грузных фур, бензовозов, тонаров. Остаётся надеяться, что когда-нибудь будет построена объездная дорога. И привлекательность города для туристов резко возрастёт. Про деревню Киржач. Мы проехали через Покров без остановок и ровно через 5 минут были в деревне Киржач. На часах 9:15. Получается, что если бы мы не простояли в пробке полтора часа, то были бы в пункте назначения в 7:45. Деревня Киржач возникла на большой Владимирской дороге, Владимирке, в месте пересечения ею реки Киржач. Но прежде деревня называлась Усадом. С своё новое название она получила вскоре после окончания в 1845 году строительства шоссе Москва-Нижний Новгород. На карте Менде 1850 года деревня уже обозначена как Усад. Киржач Торж. В те годы многие населённые пункты в местах пересечения шоссе с реками были переименованы и названы по рекам. Вспомним наш сегодняшний путь от Владимира до Киржача. Первой рекой была Колокша, а справа от шоссе, прямо у моста, деревня Колокша. Владимирка пересекала Колокшу в полутора километрах выше по течению, чем шоссе, и на той дороге у моста стояла деревня Княжево. При строительстве шоссе у реки возникло несколько хуторов, которые объединили в деревню Колокша. Позже деревня Колокша и деревня Княжево были объединены под единым названием Колокша. Следующая река Ворша. Владимирка в этом месте проходила в полукилометре севернее шоссе, а село у моста, примыкающее к дороге с юга, называлось Дмитриевским. По деревянной церкви Димитрия Салунского шоссе прошло южнее каменной Троицкой церкви 1832 года и стало главной улицей села, которое переименовали в Воршу. Сразу после реки Ундольки направление шоссе в первые после Владимира совпадало с направлением старой дороги, которая являлась главной улицей большого села Ундол. Поэтому название села не изменилось. Но в настоящее время оно вошло в черту города Лакинска. У реки Пекши направление шоссе вновь совпадало с направлением Владимирки. Деревня у реки называлась Новым Ямом. В километре севернее находилась деревня Старый Ям, напоминавшая о месте прохождения большой Владимирской дороги в более ранние времена. А в паре сотен метров к югу от Нового Яма выходила к крутому берегу Пекши деревня Городок. Новый Ям переименовали в Пекшу. К настоящему времени деревня Пекша сильно разрослась. Бывшие деревни Старый Ям и Городок стали её улицами. У большой липни на Владимирке стояла деревня Сафонково. Как и в случае с Ундолом, направление дороги и шоссе в этом месте совпадало, и дорога являлась улицей деревни, шоссе также стало её улицей. Но ну а сама деревня получила название Липня, которая преобразилась в Липну. На реке Волге появилась небольшая деревенька с одноимённым названием, которая со временем исчезла, и сегодня это место просло лесом. Ну и наконец, деревня Усад была переименована в деревню Киржач, а прежнее имя деревни сохранилось лишь в названии ближайшей железнодорожной станции. Деревня Киржач протянулась вдоль магистрали на целый километр. В ней проживает 176 человек. Здесь и далее численность населения городов и сельских населённых пунктов будет указана по материалам переписи 2010 года. Среди 2495 сельских посёлков, местечек, сёл, деревень и кордонов Владимирской области это 40 по численности населения сельский населённый пункт. Однако по своей экономической мощи деревня находится в первых двух-трёх десятках из них, а образно говоря, по ВВП на душу населения стоит, пожалуй, на первом месте. Благодаря своему расположению на одной из самых напряжённых федеральных трасс России, на середине пути между Москвой и Владимиром, и благодаря особому характеру её жителей, деревня Киржач является сегодня притягательным местом на трассе для тысяч дальнобойщиков и автолюбителей. Для них здесь торговые центры, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, АЗС, охраняемые автостоянки и прочие атрибуты придорожного сервиса. Мы привыкли к тому, что в любой город приезжают на работу сотни человек из окрестных сёл и деревень. А в деревню Киржач ежедневно Приезжают на работу жители Покрова, Петушков, Городищ и даже Орехово-Зуево. Только на одном из комплексов придорожного сервиса, в кафе, которого мы зашли угоститься чаем с блинами, работает 400 человек, в два раза больше, чем численность постоянного населения деревни. Давайте на секунду представим, что во Владимире с численностью населения 350.000 человек появилось бы предприятие, на котором работало бы 800.000 человек. Всем хороша деревня Киржач. А рядом река с пляжами и рыбалкой. Лес с грибами и ягодами начинается сразу за околицей. Вокруг санатории, оздоровительные лагеря, дачи, До ближайшего города Покрова всего 5 км. До крупного подмосковного города Орехово-Зуево меньше 15 км. Живи не хочу, есть лишь одно но магистраль. Федеральная трасса, которая всех здесь кормит, является объектом повышенной опасности, чрезвычайно повышенной опасности. В Питушинском районе мы часто слышали отзывы жителей о магистрали дорога смерти. Бывший губернатор региона Светлана Орлова на расширенном совещании по вопросам безопасности дорожного движения на федеральной автодороге М7 Волга также назвала эту магистраль дорогой смерти. Это было, когда за 9 месяцев 2013 года на Владимирском участке трассы зарегистрировано 483 ДТП, в которых 116 человек погибли и 670 получили ранения. Причины ДТП разные: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил пересечения перекрёстка, выезд на встречную полосу, переход трассы пешеходами, несоблюдение дистанции, превышение скорости и иные. Но если разобраться, многих ДТП не произошло бы, если бы трасса отвечала главному требованию, предъявляемому к автострадам. Пропускная способность трассы должна соответствовать трафику и в часы пик, и при неблагоприятных погодных условиях. А пока дорога изо дня в день, из года в год собирает свои жертвы. Вот остановился Покровский автобус. Вышел мужичок и пытается перейти на пешеходном переходе на другую сторону. Выждав момент, торопливо перекрестился и стал пересекать проезжую часть. Но на середине пути его остановил встречный поток. Мужичок оказался среди двух мчащихся навстречу друг другу потоков. Наконец, притормозила, рискуя, одна из иномарк, остановив весь поток. Мужичок спешно пересёк вторую часть трассы, вновь перекрестился и на этот раз пронесло, и уже неторопливо зашагал куда шёл. Опасно. А каково матерям, с чем детям приходится ежедневно преодолевать эту ревущую реку? О чего стоит для автомобилистов при таком трафике левые повороты, когда даже если ты терпеливо ожидаешь безопасного просвета в встречном потоке, в тебя может в любую секунду кто-то врезаться сзади, особенно в ненастную погоду? А на трассе ежедневно и по много раз в день совершают рискованные левые повороты и пассажирские автобусы, и школьные автобусы. Поставить везде, где хотелось бы светофоры, Нагинск не даёт. Существуют нормативы и всё такое. Каждый дополнительный светофор, как правило, устанавливается лишь после очередного резонансного происшествия и с большим количеством жертв. Уже давно вынашиваются планы строительства обхода городов Покрова и Петушков и деревень Кержач и Липно, рассказали нам в администрации района. Люди ждут, очень ждут. Деревня вроде бы должна быть богата историей, как ни как, много веков стоит на большой дороге, но ничего сегодня не напоминает о её прошлом. Краеведы вспоминают иногда об одном и том же. Книгеня Мария Волконская, ехавшая в 1826 году к мужу декабристу в Сибирь, ночевала здесь и меняла лошадей. Здесь, на берегу Кержача, останавливалась экспедиция немецкого естествоиспытателя и путешественника Гумбольдта. Но подобных остановок и ночёвок за прошедшее столетие было, наверное, ох как много. Тысячи известных людей прошли и проехали по дороге между Москвой и Владимиром. Путь занимал от 2 до 5 дней. Надо полагать, что не только Волконская и Гумбольдт останавливались в Усаде Киржачи. Мне представляется очень уместной установка в районе стелы Владимирская область аншлага с текстом примерно такого содержания. Здесь начинается туристический маршрут Владимирские просёлки, который открыл для нас русский писатель Владимир Сологуб. И это полностью соответствовало бы истине, потому что по этому маршруту за полвека уже прошла не одна тысяча туристических групп. А если бы нашёлся предприниматель, который построил бы рядом туристический комплекс в Владимирские просёлки с гостиницей, кафе, магазином, туристическим бюро, музейной экспозицией, мне кажется, выигрыши был бы и он, и туристы, и Владимирский край, и Россия. Пророзу Лаврентьевну Соловухину Первые 2 километра Владимира Соловхина по просёлкам проходили вдоль берега Киржача. Попрощались, я сбежал с нас о пивлево и пошёл вдоль реки навстречу её течению. Тропинка, которую я выбрал, обогнула большой песчаный барьер, изборождённый следами шин и гусениц, и вывела на просторную плоскую луговину, на которой там и тут, то группами, то в одиночку, росли деревья. В своей книге Владимир Сологуб часто прибегал к авторским допущениям. Всё-таки Владимирские просёлки это не путевые заметки, а лирическая повесть, написанная в форме путевых дневников. И вот одно из авторских допущений писателя. В это время я и услышал за спиной учащённое дыхание бегущего человека. Обернулся Роза. Что-нибудь я забыл? Ничего не забыл. Я пойду с тобой. Куда? Куда ты, туда и я. И не возражай. Так я тебя одного и отпустила. И не смотри, пожалуйста, таким взглядом на мои босоножки. Каблуки у них мы сейчас отобъём, а то дойдём до магазина и купим какие-нибудь парусиновые. До какого магазина? До Сельпо? Думаешь, я меньше твоего понимаю в деревенской жизни? В каждом селе есть сельпо. Там и купим. Короче говоря, давай мне половину вещей и пойдём дальше. Так сразу и половину. Ну ладно, не хочешь половину, давай фотоаппарат. Вот каким образом я утратил своё одиночество, ещё не успев насладиться им. В действительности Роза и Владимир знали, что отправляются в этот поход вдвоём. Ирозе не пришлось отбивать каблуки у босоножек. В воспоминаниях обылом Роза Лаврентьевна рассказывает, что Владимир Алексеевич сам уговорил её пойти с ним в поход. "А не походить ли нам по Владимирской земле?" "С радостью, говорю, пошла бы с тобой хоть на край света, но ведь я на шестом месяце, а вдруг что случится в поле, в лесу, на пустынной дороге?" Да я тебя на руках донесу до любого медпункта. Прошли мы 43 дня, и он научил меня дневниковому жанру. Он сразу мне говорил, что я буду писать дневники, обучал меня. Везде мы общались тесно с местным населением. Он вёл разговоры, а я записывала каждый день. Я исписала 48 страниц общей тетради в клеточку. В то время не было диктофонов, Дел Соловухинскимта беседу, Роза торопливо записывала её суть в блокнот, а вечером аккуратно переписывала в общую тетрадь. Роза Лаврентьевна Соловухина, Раиса Рукавкова, родилась в 1926 году в деревне Мымрино на Орловщине в учительской семье. Родители переименовали Раю в Розу в честь Розы Люксембург. Роза училась в Орле. в том числе четыре предвоенных года в балетной школе. В 1941 году немцы оккупировали Орёл. В 1942 году Розу вместе с партией Орловских подростков отправили в Германию на тяжёлые работы в положении рабов. Освободили их советские войска в мае 1945 года. В 1945-46 годах Роза Экстернама окончила 8 и 10 классы. В 1946 году поступила во второй Ленинградский медицинский институт, который окончила в 1953 году. С Владимиром Солоухиным, корреспондентом Огонька, Роза Лаврентьевна познакомилась в Нарьян-Маре, где работала детским врачом. В апреле 1953 года в Огоньке был опубликован очерк Солоухина у нас в Нарьян-Маре, а уже в июне того же года Владимир и Роза сыграли свадьбу в Москве. Годы рабского труда в Германии трудно было забыть. Ироза Лаврентьевна Солоухина Бывший остарбайтер под семизначным номером 3500497 неожиданно для всех выступила писателем под псевдонимом Роза Салаухина Заседателева, по родственникам деда по материнской линии. Среди остарбайтеров граждан, депортированных немецкими властями на территорию Рейха из Восточной Европы с целью использования их в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы, Было немало детей и подростков. Воспоминания двоих из них вышли одной книгой под рубрикой Человек на обочине войны. В книгу вошли воспоминания Розы Салаухиной Заседателевой На задворках победы и воспоминания Николая Карпова Маленький остарбайтер. О жизни в неволе, о принудительном труде, пропущенном через мир ощущения детей, читать очень тяжело. про друзей товарищей. Ну а как вообще возникло у Владимира Солоухина идее многодневного путешествия по Владимирской области? Они пойти ли пешком, возникла вдруг озорная мысль: выйти из машины средь чисто поля, пойти и по первой попавшейся тропинке. Наверно, тропинка приведёт к деревне. К какой? Не всё ли равно. От деревни будет дорога до другой деревни. а там до третьей ночь настала ночуй стучись в любую хату и ночуй утро пришло иди дальше ведь если в день проходить даже по 10 километров что совсем не тяжело и что будет прогулкой и то куда уйдёшь за полтора месяца рассказывает писатель в своей повести озорная мысль однажды действительно возникла только не у Соловухина, а у его друга Алексея Фатьянова, о чём подробно рассказал писатель в первоначальном варианте предисловия к Владимирским просёлком. Однажды, зайдя в писательский ресторан, я был встречен громкими приветственными криками известного поэта-песенника, моего земляка. Огромный, он стоял у стойки, окружённый друзьями, этого субтильного сложения. А, земляк, закричал он. Вот знакомся, и вы все знакомьтесь. Это мой земляк. Летом мы с ним по Руси пойдём. Так это по Руси? В каком смысле по Руси? удивились те. А так, от села до села, от деревеньки до деревеньки пойдём шагать. Возьмём удочки, ружьё, конючишку московского. Весёлая будет жизнь. Только ты, брат, меня уж не подводи, а то я ведь тебя знаю. Ты уж слово своё держи крепко. Может, я и вправду давал ему слово. Ты что думаешь, я может всю жизнь собирался эту штуку проделать? Да напарника не находилось. А теперь мы брат рванём Михау Гармонии меня бросила в холодный пот. Громкий смех вернул меня к действительности. Ха-ха-ха. Это будет у вас поход не от села до села, а от ларька до ларька. Однако ближе к делу я остался без единого спутника, даже того единственного, который всё же был необходим. Только славный рассказчик Серёжа Никитин сохранил мужество до последнего дня. Но мы с ним уговорились идти по разным дорогам, потому что двум пишущим людям нельзя ходить вместе. Как нельзя идти друг за дружкой за ядлом грибникам. А тот, кто зимой больше всех стращал своей энергией и разгульными замашками, отвёл нас с Серёжей в сторону, усадил за столик, налил по рёмочке. Ну, вы простите меня, ребята, не могу. Семья, деньжонки нужны, а Одесская киностудия предлагает песняк к фильму сочинить. Но потом он решил, или за него решили, что такие подробности не нужны. и истинная версия осталась для странички из жизни описания писателя, если таковое когда-то появится. Вскоре после выхода книги в свет, во время выступления Владимира Солоухина в Центральном доме литераторов, рассказ о том, как Солоухин собирался в путешествие, выглядел несколько иначе. Когда я собрался путешествовать по Владимирской земле, чтобы потом написать книгу об этом путешествии, то по своему характеру всем об этом рассказал. И вот ко мне стали проситься в попутчики ещё два писателя владимирца, Алексей Иванович Фатьянов и Серёжа Никитин. Перепугался я до смерти, настолько это путешествие и будущая книга были для меня личным, более того интимным делом, что никаких спутников и соавторов мне было не нужно. Не помню уже в какой форме, но я своим друзьям отказал. Они рассердились и решили перешебить мою будущую книгу своими путешествиями и своими очерками. Солоухин, Фатьянов и Никитин были почти ровесниками. В начале зимы 1955-56 годов, когда у Алексея Фатьянова возникла озорная мысль, ему шёл 36-й год. Владимиру Соловухину 32 год, Сергею Никитину 30. Они познакомились в 1950 году и дружили до самой смерти. Алексей Фатьянов умер в 1959 году. Жизнь его оборвалась внезапно. 12 ноября в гостях у Алексея Ивановича собрались друзья. Он читал свою первую поэму в прозе Хлеб. приехал из Владимира и Сергей Никитин, который вспоминал, у Алексея, как всегда, было многолюдно, шумно и весело. А на следующий день, когда он был уже во Владимире, ему позвонили и сказали, что Алёша умер. Сергей Никитин тогда сказал: "Вот и я умру когда-то так же, внезапно для себя и всех". Так и случилось. Никто из его друзей подумать не мог 17 декабря 1973 года, что завтра Серёжи не будет. Владимир Солоухин умер 4 апреля 1997 года, заранее зная, что тяжело болен. Вот что рассказал о последней встрече с ним Сергей Куприянов. В последний раз мы с ним виделись незадолго до его смерти. Он пришёл ко мне в мастерскую. Мы сидели, немножко выпили, много говорили о житье-бытье, смотрел он мои работы. Выглядел он хорошо. Правда, говорил, что устал, что болен, но от операции отказался. Сказал, что сколько мне Богом отпущено, столько и проживу. А вскоре я узнал, что он умер. Сергей Никитин совершил своё путешествие только в 1963 году. В отличие от Владимира Сологубина, заявлявшего, что никаких спутников в путешествии и соавторов книги ему было не нужно, Сергей Никитин отправился в путешествие по Клязьме в компании близких ему людей. С ним были Леонид Михайлович Моцкевич, директор Владимирского книжного издательства, Сергей Васильевич Ларин, писатель, заместитель редактора газеты Призыв, и его сын Саша Никитин, чуть позже мы с ним учились в институте. Плавание началось во Владимире 7 августа 1963 года. Закончилось в устье Клязьмы 28 августа. А всего путешествие длилось почти месяц. Книга очерков Межлесных берегов вышла в 1969 году в соавторстве Сергея Никитина и Сергея Ларина. Кстати, Сергей Васильевич Ларин приложил руку и к повести Владимирские просёлки. Будучи более опытным человеком, в 1957 году ему исполнилось 45 лет, хорошо знающим Владимирскую область, знакомым с проблемами сельского хозяйства, Он был первым, кому Владимир Солоухин отдал рукопись повести на рецензию. Про реку Киржач. Однако вернёмся на берег Киржача, откуда начали в 1956 году своё сорокатрёхдневное путешествие по владимирским просёлкам Владимир и Роза Солоухины. Река, вдоль которой мы пошли, Но и дело круто поворачивало то вправо, то влево, так что поблескивающее зеркало её упиралось вдали то в заросли ивняка, то в песчаный обрыв, продолжил писатель. Киржач действительно очень извилистая река, от моста до довольно крутого пригорка, заросшего дубами, чуть больше полутора километров. Река на этом участке делает поворот влево, потом ещё раз влево, Затем следуют два правых поворота, левый поворот, и вот он, пригорок, заросший дубами. Киржач первая река на просёлках. А впереди будет ещё около 100 больших, средних и малых рек и бесчисленное количество совсем крошечных речушек и ручейков. Почему бесчисленных? Да потому что точное их количество не сосчитать. Идут дожди, ручей струиться. Стоит сухая жаркая погода, ручья нет. Пересекаешь овраг и не заметил, как перешёл и речушку, тонко разлившуюся по осокам. Идёшь по дороге и не заметил, что речка поднырнула под неё в стальную или железобетонную трубу. Будут упомянуты многие реки, встретившиеся нам на пути, но о киржаче, первой реке на маршруте, стоит рассказать подробнее. Река Кержач левый приток Клязьмы. В связи с этим некоторые исследователи связывают название реки с угра-финским словом керж левый. С этим же словом они связывают и название реки Керженец, левого притока Волги. Однако доводы не очень убедительны. Мало ли левых притоков у Волги и Клязьмы? И почему среди левых притоков Сочины, Сочин других рек нет своих киржачей и кирженцев? К тому же ни киржениц, ни киржач не являются какими-то выдающимися левыми притоками этих рек. Так киржач всего шестой по величине левый приток Глязьмы после Нерли, Луха, Тезы, Увади и Колокши. Акерженец и вовсе лишь десятый по величине левый приток Волги. Очень может быть, что смысл названия реки затерялся в глубине веков, как и значение многих других дошедших до нас с давних времён названий рек и озёр. А его название лишь случайно совпало по звучанию с угра-финским словом левый. Так, например, о значении названия Москвы реки существует более 10 версий, и каждый языковед стоит на своём. Река Киржач на слуху у многих россиян. По реке назван город Киржач с богатой историей. Он впервые упоминается в завещании московского князя Ивана Калиты, а в 1328 году Сергей Радонежский основал здесь Благовещенский монастырь. в котором он прожил несколько лет. На Киржачской земле трагически погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. И это печальное событие тоже постоянно на слуху. С Киржачом связано очень много легенд, сказок и поверий. Вот одна из басин, запечатлённая на бумаге Владимирским губернатором Иваном Михайловичем Долгоруким. Покровскому езде славятся плотники аргуны по прозвищу своего селения Аргуново на реке Киржач. Об них я слыхал басню, будто бы они так называются от того, что происходят от органафтов, кое с езоном ходили искать золотого руна. Эту сказку я слыхал с насмешкой из уст князя Вяземского, бывшего генерала прокурора при Екатерине Что отличает Киржач от других заметных рек области? С ним случилась путаница не только у краеведов, но и у многих географов. Где берёт река начало, какова её длина? Вот что сказано, например, о реке в географическом словаре Земля Владимирская. Владимир, 1991 год. Киржач река, левый приток Клязьмы. Протекает по территории Ярославской и Владимирской областей, образована слиянием двух рек Малого и Большого Киржача. Впадает в Клязьму на 459-м километре от устья. Длина реки 133 км. В чём ошибка? Длина реки от места слияния Большого и Малого Киржача 78 км. Длина Большого Киржача 55 км. всего 133 километра но большой киржач не протекает по ярославской области малый киржач берёт начало в ярославской области но его длина 69 километров то есть длина реки с малым киржачом 147 километров возьмём некоторые данные по реке киржач из государственного водного реестра согласно реестру Киржач берёт начало во Владимирской области. Хотя обычно длину реки, образованной слиянием двух рек, учитывают по наиболее длинной реке. В данном случае это должен быть малый Киржач. У Брагауза и Ефрона. Киржач, река Владимирской губернии, левый приток Клязьмы, вытекает из Берендеево озера. Биринжеево болото с озерками расположено в Ярославской области, ранее во Владимирской губернии. Никакого упоминания о малом и большом киржачах. Малый киржач упоминается в военно-статистическом обозрении Департамента генерального штаба 1852 года, но как часть реки Киржач. Река Киржач имеет двоякое название. Досоединение с двумя другими маленькими реками в верстах в 8 выше заштатного города Киржача у деревни Ивашевой, она носит название Малый Киржач, а оттуда уже получает название Большого Киржача. Берёт начало в Александровском уезде за деревней Чернецкой, близ горной возвышенности из прилегающего к ней болотного пространства, известного под названием Берендеево болото. малый киржач, согласно реестру, на 14 км длиннее большого киржача. И киржач с малым киржачом имеют длину 147 км. В таком случае за исток реки принимается Берендеево болото, расположенное в Ярославской области, но подходящее к самой границе Владимирской области. Но получается, что по Ярославской области река всё равно не протекает. а берёт начало на границе областей. Но ведь болото, имеющее свою площадь питания, тоже входит в бассейн малого киржача. На самом деле самая удалённая точка, от которой киржач начинает собирать свои воды, находится в 161 км от Клязьмы, и расположена эта точка в Ярославской области, вблизи железнодорожной станции Шушколо. получившей название от деревни Шушково. В этом случае истоком Киржача следует считать реку Киржач в Ярославской области. Понятно, что это название искажённое от реки Киржач. Река Киржач начинается близ горной возвышенности, расположенной к северо-востоку от Берендеево болота и возвышающейся на 50 м над ним. Через 5 километров Кержач подходил к обширному Берендейеву болоту, и на протяжении последующих 9 километров то терялся среди осоки и камышей, то имел выраженный водоток и вытекал из болот уже заметной рекой. После того, как на болоте началась разработка торфа, река была взята в мелиоративные каналы и уже не теряется в болоте. С полным основанием можно считать, что длина реки Киржач с Киржачом и малым Киржачом составляет 161 км. Графарий эстра местоположение означает, что Киржач впадает в Клязьму на 459 км от её устья. Клязьма впадает в Оку на 87 км от её устья. Ака впадает в Волгу на 2231 километре от её устья, а Волга впадает в Каспийское море. Получается, что от истока Кержача до Каспийского моря 2910 километров. А на самом деле непрерывный водный поток от истока Кержача до Каспия составляет 2938 километров. Верховые реки Легендарная местность, заселённая с древнейших времён и овеянная тайнами и легендами. Достаточно сказать, что свою знаменитую поэтическую пьесу Снегурочка Александр Островский написал после того, как побывал в Берендеево, где записал много местных самобытных сказок. Но, пожалуй, не менее интересной и захватывающей является сама история этих мест. заселённых с древнейших времён. Бирингеево болото образовалось на месте ледникового озера, сравнимого по размерам с существующими озёрами Нейра и Плещеевом. Оно было мельче и первым из трёх озёр прекратило своё существование, превратилось в болото. Это естественный процесс, когда зрелые озёра со стабильным гидрологическим режимом постепенно переходят в стадию старения, заболачиваются и наконец превращаются в болота. Вокруг болота открыто более 20 археологических памятников древних эпох, начиная с мезолита 10.000 лет до нашей эры. В середине XII века на службе у Юрия Долгорукого были люди берендей, чёрные клубуки, бывшие вассалами Киевской Руси. Есть сведения, что они жили на Волчьей горе, возвышавшейся островом над болотом. Здесь археологами был откопан город тех времён, не упомянутый в летописях. Более 10.000 лет без перерывов жили здесь люди. И возможно, название реки, вытекавшей из их озера, сохранилось ещё более ранних, до уграфинских времён, когда слово керш не означало левый. Площадь бассейна Киржача, по данным государственного водного реестра, 2183 квадратных километра. Понятно, что в действительности она больше. В бассейне реки насчитывается 185 рек. Большинство из них 165 это реки длиной до 5 км, которые часто считают и нереками, а ручьями. Но в гидрологии нет подразделения на реки и ручьи, так как оно условно. Есть несколько классификаций рек. Самая простая по длине. Самые малые реки менее 10 км, 11-25 км. Малые 26-50 км, 51-100 км. Средние 101-200 км, 201-300 км, 301-500 км. Большие 501-1000 км. и более 1000 км. В России малых рек 2.559.442, средних 2.833, больших 213. Лучше характеризует реки их водность, которая зависит не столько от длины, сколько от площади бассейна и ряда других факторов. Очень малые площадь бассейна менее 200 квадратных километров. малые 200-2000 квадратных километров средние 2000-50000 квадратных километров большие более 50000 квадратных километров по всем классификациям киржач относится к средним рекам но к группе самых малых из средних рек самые большие реки бассейна после киржача с малым киржачом большой киржач 55 км Шередар 41 км, Шорна 35 км, Волешка 18 км, Бачивка 17 км и Молодынь 16 км. В бассейне реки 200 населённых пунктов. Крупнейшие из них во Владимирской области: город Киржач 29.965 человек, посёлок городского типа Городищи 5.628 человек. Посёлок Барсово 1030 человек. Село Андреевское 1062 человека. Деревня Фёдоровская 875 человек. Посёлок Майский 766 человек и другие. Киржач популярен у туристов-водников. Это связано не только с живописностью реки, но и с удобной транспортной доступностью, как места начала сплава, так и конечной точки маршрута. Большинство туристов начинают сплав от деревни Илейкино, а заканчивают у деревни Киржач или у посёлка Городищи. Вдоль такой красивой реки и проходят первые 2 км маршрута по Владимирским просёлкам.